Угу, привет, привет, Любознайка Ты представляешь, Филимон, что сегодня сказала моя одноклассница? Угу, и что же она сказала? Она сегодня рассказывала всему классу, как летом она видела, как рыба угорь выползла из речки и поползла по суше Ты представляешь, какая ложь? угу Слушай, а может быть она просто перепутала? Может какая-нибудь водяная змея была? Да нет, она яростно утверждала, что это угорь. Угу. Знаешь, Любознайка, я думаю, что разрешить этот спор может только один человек. Да, это дядя Лёша. Угу. Ужасно интересно всё то, что неизвестно. Ужасно неизвестно всё то, что интересно. это друзья мои правда угорь может да еще как передвигаться по суше довольно быстро и даже очень далеко и долго при условии Что суша мокрая, что воздух влажный, что поверхность суши, по которой он, извиваясь, как змея, ползет примерно с такой же скоростью, с которой ползают большинство змей. И вот как змеи, извиваясь свое тело, ползают, так ползает и угорь. При этом у угоря есть перед змеями даже некоторые преимущества, но, повторяю, на мокрой и только мокрой суше. А именно, угорь скользкий. Он рыба, и он вырабатывает обильную слизь. И вырабатывает ее быстро. А если ты такой скользкий, то на влажной суше ты можешь извиваться очень быстро. И каждое такое вот движение, волнообразное, длинного, угревидного тело, это же логично, не правда ли, у угря, ну, очень угревидное тело, а у всех змей тело змеевидное. Это вовсе не масляное масло, потому что змеевидность, она, с другой стороны, может быть описана как волнообразность, по крайней мере в качестве движения. Так вот, угорь очень быстро может передвигаться по мхам в густой траве среди папоротников, мимо между пнями и камнями, покрытыми мохом, или даже по камням и пням, правда, он старается в все-таки пониже держаться, чтобы его никто, ну, скажем, какой-нибудь филин не заметил и не слопал. Хищные птицы обожают хрумкать змей, и все, что похоже на змею, вызывают у них первостепенной важности, аппетит у этих хищных птиц. Так вот, угорь может действительно за много километров, за десятки километров пройти по суше, Ну, пройти, естественно, в том смысле, что переместиться. Вот такими змеообразными, угреобразными, волнообразными движениями работая. Если, повторяю, в третий в последний раз, и почва, и воздух достаточно влажные. Если просто идёт дождь, ну, так он кое-где даже ещё и плавать может в любой луже. А если достаточно сыро и влажно, он может отсидеться, например, где-нибудь в течение нескольких дней. Он способен дышать жабрами но очень влажным воздухом. Далеко не все рыбы на это способны, естественно. Но есть рыбы, которые гораздо лучше дышат влажным воздухом, чем водой. Ну, например, протоптеры. Очень похожие на угря, но все-таки с длинными, узкими, ну, вот как из одного пальца, как бы длинного, узкого, тонкого, но сильного пальца, состоящими грудными и брюшными плавниками. Вот эти рыбы, легочные рыбы так называемые, они могут спокойно, прожить год, а то и больше, без воды, во влажной атмосфере. Но они не проживут и 6-7 часов в воде, если у них не будет доступа к влажному, но совершенно газообразному воздуху атмосферному. Э, Угарь, конечно, всю жизнь может жить в воде, безусловно, но очень долго, действительно, днями. Вполне может передвигаться и по суше, но только при условии, что суша влажная и что воздух над этой сушей влажный. Тра-сидит на озере любитель рыболов Сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля тра тра тра Озеро глубокое, удачным будет лов Сейчас поймает окуня любитель рыболов Тра-ля-ля, тра-ля-ля, ля, -ля, тра -ля, -ля, тра -ля, -ля. Тра-ля-ля, тро-ля-ля, тро-ля-ля. А, песenka чудesna, i radostnjee i groz. I znaet tę вся рыба на Тра-ля-ля, тро-ля-ля, тро ля Как песня начинается, вся рыба расплывается tra la la tra la la tra la tra la tra la la tra la la